Часть вторая. О себе. Дальняя страна. Начало. Мои родители познакомились в поезде. Ехали в одном купе, разговорились, мама была сестрой. Папа, стеснявшийся своего имени Василий, представился Владимиром и назначил свидание. Мама пришла на встречу, а папа нет. Очарование знакомства исчезло, и он остадился себя. А своей кое-какой одежды, а другой не было. Он был из бедной большой семьи. Отец его умер рано. 13 дожд детей, 6 из них умерло. Трое братьев и четыре сестры выжили. В 15 лет уехал в Казахстан, поступил в училище, жил в общежитии. Одна рубашка на выход, другая на все оставшиеся случаи жизни. Казахи не взлюбили приезжих студентов, затаили за что-то обиду, подкараулили папу как самого слабого и порнули ножом, рассекли тазобедренную артерию. Его друг, асельчанин, такой же бедняк-сирота, продавал свою одежду, пока папа лежал в больнице, и на вырученные деньги приносил молоко и мясо. Папа выжил, И снова понеслась жизнь. Армия, университет, и вот поезд. Мама ничего этого не знала. Просто не пришёл на свидание. Не пришёл и не пришёл. А через год она дежурила в больнице. Ночь, тишина, покой. Звонили с подругой по случайным номерам. Попали в типографию, где папа подрабатывал после занятий в институте. Разговорились, встретились, узнали друг друга. Мифический Владимир исчез из маминой жизни, а Василий стал мужем. Мама родилась в русской деревне Русские Дубровки. Само название отсылало к лесам, но не к Дубовым Дубравам, а к Березовым. А папа был из мордовской деревни Лесной Цыбаева на Макшанском Келгужа, Березовый угол. Так сошлись два березовых края, тогда еще Мордовской, а СССР. Новый тапоним моей жизни.